Глава 6 Не ошибся расчетом достопочтенный Василий Савич Нарбеков. Князь Борис Алексеевич Голицын и сама царица Наталья Кириллна стали деятельно хлопотать за Василия Васильча. Но царь упорно стоял в своем решении, и только самые усиленные настояния и просьбы могли вынудить у него согласие на раздачу предположенных царевный наград. Когда же Василий Васильевич с товарищами своими по крымскому походу явились в Преображенское благодарить царя за награды, он решительно отказался принять их. Такое открытое неудовольствие Петра раздражило правительницу, но не особенно огорчило крымских героев, и по самому Василию Васильевичу оно скользнуло, не въедаясь больной раной. В душе князь не мог не сознавать вины своей в неудачном походе. С израненным сердцем и самолюбием он с возвращением в Москву стал постоянно отклоняться от непосредственного участия в закипевшей борьбе.